Танцующие теснились и толкали друг друга. Причастие в значение существительного. Пять не делится на два. Числительное в значение существительного. Завтра не будет похоже на сегодня. Наречие в значение существительного. Далече грянула ура. Междометие в значение существительного.